Глава третья. Арьергард. Черный дракон. Я сидел на лекции Ерхцелителя и с любопытством слушал о том, что расслабление мышц бывает только кажущимся, потому что разум находится в тревожном ожидании. Для преобразования магии же понадобится умение прекращать варить мысленную кашу. От новых знаний отвлек вызов, пришедший на амулет связи. Пришлось выйти из аудитории, чтобы ответить и узнать, кому из представителей верхушки власти этого мира я понадобился. А ведь мне просто хочется пожить, окунувшись в веселую жизнь адепта Академии. Ощутить себя хоть немножко живым. Когда ты такая древняя нежить, как я, начинаешь ценить простые человеческие эмоции, юношеский азарт, блеск янтарных глаз с восторгом смотрящих на тебя, что-то меня не туда понесло. Оказалось, что со мной связался Арчибальд Белкаев. Я его уважал за то, что этот оборотень-белка говорил исключительно по существу, в отличие от его дружка-ерхцелителя. Последний вызывал у меня сильнейшее желание отдыхнуть на него огнём и спалить к скелетам ходячим. Вот и сейчас Белкаев сразу начал с приятного. «Арир, ты единственный, кто может обнаружить Азезки и избавить от них. Без тебя никак. Тут у меня подозрительно ведущий себя Фиф». «Можешь провести диагностику, контролируют ли его сферы?» «Животные — это моя слабость». Я ушел с занятия и поспешил в сторону стационарного портала, пока эти маги чего-нибудь не сделали мохнатику. «Фифа Мелагрос» я запомнил. Трудно не запомнить такого забавного, неуклюжего, сиреневого, плюшевого мишку-котика-кролика, отличавшегося от своих собратьев габаритами. С момента той злополучной вечеринки, где меня чуть было не прикончили, я понял, что больше не являюсь нежитью в привычном смысле слова. И, может, порадовался бы даже, если бы не внезапное уменьшение магического резерва. Никогда не стремился к самопожертвованию ради всеобщего блага, а потому решил, что пусть будет меньше сил, лишь бы вновь чувствовать себя живым. Сначала я немного ослаб, но меня так радовало возвращение чувств и ощущений, что я закрыл на это глаза. За этот месяц, по моим ощущениям, я потерял катастрофическое число магической силы. Пока я ни с кем не поделился этим открытием, не хотел пугать раньше времени, но сверхчувствительные чешуйки на загривке настойчиво чесались, предвещая грядущие неприятности. Вот из-за этой магической слабости мне пришлось топать до стационарного портала из Академии в город, а потом еще ловить экипаж, чтобы доехать во дворец. Раньше я мог открыть портал напрямую в тронный зал, минуя всю королевскую защиту. Когда, наконец, добрался, то сразу спросил. «Что это вы тут с фифом делаете?» Дальше несколько минут слушал то немногое, что у собравшихся было мне сказать. «Значит, надо просканировать мохнатика на предмет эзэсок». Понял я и скомандовал. «А пойдемте-ка все в тронный зал». Мелагрос захлопала в ладоши, сообщив. «Ура! Мы идем захватывать власть водилии!» я хмыкнул уж что что а троны так находятся у нее в шаговой доступности изобразив крайний испуг сделал круглые глаза и поднял руки в шутливом жесте ответил ну уж нет ни в коем случае даже не пытайтесь еще и эту ношу вы на меня не спихнете я полуживой дракон который просто хочет пожить хоть немного в свое удовольствие хотел привычно добавить в посмерти но не стал врать я же теперь вполне ожившая нежить Когда мы пришли в тронный зал, я обернулся черным драконом. Ох, как же чешется хребет, Ох, хохошеньки, к неприятностям, без сомнений. Если в человеческой ипостаси ощущения были фантомными, то сейчас самыми, что ни на есть, реальными. Воздействие СЗС удалось почувствовать, лишь хорошенько сосредоточившись. «У меня для вас есть две новости, и обе плохие», — обрадовал я высокое собрание. «С какой начинать?» Все выжидательно смотрели на меня и молчали. После вечеринки Ваулины, когда я снимал чары, то не подумал о воздействии сфер на фифов. Оно необычно на них легло, и теперь на обнаружение влияния сферы и деактивацию потребуется много магического резерва. Я сделал паузу. Но люблю я, когда народ проникается важностью момента. И народ в лице принцессы не заставил себя ждать. «Только не говори, что ты не можешь помочь моему мохнатику!» Ужаснулась Милаграс и прикрыла рот ладошкой. Жаль расстраивать девочку, но придется. «Да, не могу. У меня истощился магический резерв. Кажется, это из-за того, что я стал слишком живым. Ем, сплю, дышу и очень нервно реагирую на попытки меня припахать к королевским делам». «Как это? Не может быть!» Воскликнул Арчибальд. «Ой, как здорово!» Обрадовалась Милаграс. «Но это невозможно!» Снова воскликнул Арчи особенно дерганный он сегодня». Все заговорили почти одновременно. Я вытянул вперед лапу и внес рациональное предложение. «У меня есть знакомый целитель, Эмусодиус. Предлагаю сейчас пойти к нему. Пусть он посмотрит, как избавить меня от того, что уменьшает мою силу». Обратень Белка решительно шагнул ко мне и сказал. «Нет, прости, Арир, но тебе придется потерпеть осмотр нашего ерхцелителя. В этом деле нельзя доверять никому, только самому узкому кругу лиц». Я вздохнул и обернулся человеком. Зуд на загривке меня успел достать. «Ладно, завтра загляну к твоему разводчику, Росс. Арчи отрицательно покачал головой. «Нет, я вызову его сейчас». Мой мученический вздох не разжалобил Белкаева, и скоро в тронный зал вбежал взволнованный ерхцелитель. «Арчи, что случилось? Есть жертвы? Раненые?» С места стал расспрашивать он, но, заметив меня, замедлился и недовольно буркнул а черный дракон и ты тут хмуро во всем дня оборотень вкратце обрисовал ситуацию и ерх целитель принялся сканировать меня своей целительской силой спустя долгие пятнадцать не меньше минут он стал нервно объяснять у нас серьезные неприятности тоже мне открытие я это и без твоего долгого вождения руками вокруг моего тела мог сказать нетерпеливо перебил разовода любителя я Похоже, у Ариера передос ледяной магии или просто он решил ожить всем врагам на зло. Вторую часть фразы он произнес саркастически. В общем, ваш любимый дракон больше не нежить. А свои способности в полной мере он имеет лишь взаимодействие с миром духов. Теперь ему туда путь закрыт. Ты же пытался уже туда пройти и не смог, верно, дракон? Как ты узнал, буркнул я в ответ. «Очень просто. Я же целитель, а у тебя на ауре есть попытка клинической смерти, абсолютно неудачная. И по времени она совпадает с вечеринкой Ваулины». Ерхцелитель замолчал, и все тоже не спешили нарушать тишину. «Значит, ты хочешь сказать, что мне больше не следует танцевать с бесиль? осмыслил я сказанное. «Знаешь, что-то подозрительно как-то». И я глянул на Ерхцелителя, сощурив глаза. Кто-то оскалился мне в ответ и с нарочитым весельем ответил. «Нет, что ты, Арирчик, поздно уже. Теперь тебя просто нужно убить и воскресить. Для общего блага готов лично побыть твоим некромантом». «Себастьянчик, а ты не боишься мне угрожать?» Устрашающе спросил я. Умирать не хотелось от слова совсем. «А может, лучше я на тебе свои способности некроманта потренирую? Знаешь, так давно практики не было, прямо лапы чешутся потренироваться». Между нами встал Арчибальд и развел в стороны руки с повернутыми в наши стороны ладонями. «Спокойно. Никого убивать мы не будем. Ситуация пока не критичная. Мохнатик, кроме того, что заговорил, больше ничего подозрительного не сделал. Я велю проверить других фифов, побывавших на этой вечеринке, а потом мы решим, как действовать. Сейчас главное, чтобы наш злодей не узнал о том, что дракон временно ослаб». Последнее слово Арчибальд выделил интонацией. Мелагрос заломила руки и в панике затараторила: «Всех срочно эвакуируем на Землю. Сейчас злодей выпустят на сильных мира сего, и они станут марионетками в его руках. Мамочки, мы все умрем!» «Нет, нет!» Мы с Арчибальдом произнесли это слово одновременно, а потом оборотень кивнул мне, давая высказаться первому. «Нет, он не сделает этого. Иначе мы сразу узнаем, кому он подбросит эзэску, и по следам вычислим его». Арчибальд кивнул и пояснил. Под действием эзезок живые существа не могут лгать. Первый же вопрос о том, почему ты так странно себя ведешь, раскроет того, кто под действием сферы. Я достаточно изучил нашего злодея, чтобы с уверенностью утверждать, открытая революция не его метод. Он будет тайно копить силы, ресурсы, магию, чтобы действовать втихую, через подставных лиц. Во всяком случае, пока не будет абсолютно уверен в своем превосходстве. «Мамочки!» снова пискнула Милагрос. «Что же нам делать?» «Лечиться, восполнять магический резерв вашего драгоценного арьерчика и молчать о том, что мы сейчас выяснили». Спокойно ответил ерхцелитель принцессе, а затем резко обернулся в мою сторону и крикнул. «И никаких больше контактов с Бесиль, ты меня понял? А не кажется ли вам, Себастьянчик, что ваше желание держать меня подальше от Пюэль имеет личные мотивы?» Мы снова с краем пошли навстречу друг другу, одновременно угрожающе закатывая рукава. «Ты, эгоистичная драконья морда, из-за того, что ты не сказал о том, что оживаешь, от воздействия Эзесок могут пострадать невинные люди. Я тебе на доступном оделийском языке объяснил, что магия Бесиль действует на тебя оживляюще. Тебе следует избегать любого контакта с ней, пока ты еще не потерял последние магические способности». Я отступил и поднял обе руки, сдаваясь. «Я понял, понял. Пока не буду общаться с Бесиль», — ответил примеряющий, но сам решил, что зачем мне спорить с этим упертым разводчиком Рос, если проще проконсультироваться со знакомым целителем и узнать, прав Себастьян или нет. Арчибольд поспешил перевести тему на нейтральную и попросил Милаграс забрать с плеча Махнатика. А дальше начались веселые попытки вернуть Фифа владельце. Они все провалились. Этот гигантский зверёк ни в какую не желал отцепляться от оборотня. Нет, можно было бы применить грубую силу, но жалко несмышлёныш это. Когда силы Милагрос были исчерпаны, я сделал определенные выводы. «Мохнатик хочет уйти с тобой, Арчибальд. Ты ему чем-то так сильно понравился, что он даже игнорирует Милагрос, которая о нем долго заботилась. Удивительно!» Оборотень кивнул. «Похоже, что черный дракон прав. Странно только, с чего бы вдруг?» Известно же, что тот, кто кормит Фифа, того они и считают хозяином. Но я точно уверен, что ни одного Фифа не подкармливал, и раньше они ко мне никакого интереса не проявляли. Что-то изменилось. Но что?» На этих словах Арчибальд замолчал, а его лицо озарила догадка. Через видимую неохоту он с нами ей поделился. «Возможно, дело в появлении у меня истинной пары. Фиф чувствует, насколько я нервно истощен». И, конечно, действия сферы. Никто деликатно не стал расспрашивать об истине у оборотня. Разговор как-то резко иссяк. Перед тем, как распрощаться, Арчибальд уговорил нас всех принести клятву, не позволяющую ни с кем делиться новостями. И мы разошлись.